я соскочила с постели и, выйдя в другую комнату, приказала впустить посетителя. То был какой-то незнакомый мне видный молодой человек, оказавшийся четвертым братом Орловым. Он пришел меня спросить, не слишком ли рано вызывать в Петербург императрицу, не испугаем ли мы ее понапрасну. Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова, и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания, данного Алексею Орлову. «Теперь не время думать об испуге императрицы», — воскликнула я. «Лучше, чтобы ее привезли сюда в обмороке и без чувств, чем, оставив ее в Петергофе, подвергать ее риску быть несчастной всю жизнь или взойти вместе с нами на эшафот». «Скажите же вашему брату...» чтобы он карьером скакал в Петергоф и немедленно привез императрицу, пока Петр III не прислал ее сюда, последовав разумным советам, или сам не приехал в Петербург и не разрушил навсегда того, что, кажется, само проведение устроило для спасения России и императрицы. Он оставил меня, убежденный моими доводами и ручаясь за точное исполнение его братом моих предписаний. После его ухода я погрузилась в самые грустные размышления – и мое воображение рисовало мне мрачные картины. В шесть часов утра я приказала горничной приготовить мне парадное платье. Узнав, что ее величество приехало в Измайловский полк, единогласно провозгласивший ее императрицей, затем отправилась в Казанский собор, куда собрались все гвардейские и армейские полки, чтобы принести ей присягу, я поехала в Зимний дворец, куда должна была прибыть и императрица». Перо мое бессильно описать, как я до нее добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединившись к гвардии, окружали дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пройти через площадь. Но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лесными именами, обращались ко мне с умиленными, трогательными словами, и провожали меня благословениями и пожеланиями счастья вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа. Не имея времени привести в порядок свой туалет, я предстала в таком виде перед императрицей. Мы бросились друг другу в объятья, слава Богу, «Слава Богу, могли мы только проговорить». Затем императрица рассказала мне, как произошло ее бегство из Петергофа, а я, в свою очередь, сообщила ей все, что знала, и сказала, что, несмотря на свое сильное желание, я не могла выехать ей навстречу, так как мой мужской костюм не был еще готов. Вскоре я заметила, что на ней была лента Ордена Святой Екатерины и что она еще не надела голубой Андреевской ленты». Подбежав к графу Панину, я попросила его снять свою ленту и одела ее на плечо императрицы. Так как при ней не было камеристки, она попросила меня спрятать в карман ее екатерининскую ленту. Мы должны были наскоро пообедав отправиться в Петергоф во главе войск. Императрица должна была одеть мундир одного из гвардейских полков. «Я сделала то же самое». Ее Величество взяла мундир у капитана Талызина, а я у поручика Пушкина, так как они были приблизительно одного с нами роста. Я поспешила домой, чтобы переодеться и иметь возможность быть полезной императрице при всяких случайностях. Когда я вернулась во дворец, Ее Величество совещалось с сенаторами насчет манифестов, которые следовало издать. Теплов исполнял обязанности секретаря. По всей вероятности, Петру Третьему были уже... Известны бегство императрицы из Петергофа и события, совершившиеся в Петербурге. Мне пришло в голову, что кто-нибудь из его приближенных мог посоветовать ему приехать в Петербург хотя бы и переодетым. Эта мысль так овладела мной, что я решила, не дожидаясь конца заседания, войти в залу, где происходило высокое собрание, несмотря на то, что не имела на это никакого права». Два унтер-офицера, дежурившие у двери, думая, что до меня не относятся данное им приказание никого не впускать, открыли дверь. Я поспешно подошла к Ее Величеству и сказала ей на ухо, что если она не приняла еще мер, чтобы предупредить вышеозначенное событие, ей следовало бы немедленно этим заняться. Ее Величество подозвала Теплова и приказала ему написать два экземпляра указа и отдать его двум лицам, которые, получив предписание, как им поступать, «Должны были стать у в двух рек, по которым можно было бы приехать в столицу. Императрица, все предвидевшая, назвала меня присутствовавшим сенатором, не узнавшим меня, и объяснила им, что благодаря моей горячей дружбе я подумала об одном важном обстоятельстве, ускользнувшем от ее внимания».